Он повернулся к почти сплошь зеркальной стене и провёл расчёской по волосам. Хорошо. Если ты сейчас одна, Ефим возвратил расчёску Лене, то что тебя держит в России? Только не говори о матери. Вопрос с ней можно решить. Не хочет ехать пусть остаётся. Будем навещать, поможем деньгами. деньгами? Лена удивлённо приподняла брови. Что ты я не видела денежного потока, пока мы с дочерью ковыркались тут без тебя. Гефим не то дёрнул головой, не то пожал плечами. Это было временное затруднение. Скоро я получу работу на русскоязычной радиостанции. Очень рада за тебя. Отстранённым тоном проговорила Елена. Но 2 года без твоей поддержки и меня кое-чему научили. По крайней мере, это достаточный срок, чтобы разобраться в себе. Разумеется, я должна о маме позаботиться, но главное не в ней, тут ты прав. Я сама, сама не желаю восстанавливать нашу давно развалившуюся семью. Ну как же, Лена? Давай обсудим. Обсудить можно только развод. Пока в нашей стране к адвокатам в таких случаях обращаться не принято. Или в вашей не так? В таком случае, бросил последний козырь Ефим: "Я забираю с собой Евгению". Елена закусила губу. Она знала, что это не пустая угроза. Всё время, что Женя готовила себя к жизни в другой стране, Елену не покидала тревога. Она тешила себя одной надеждой: девочка повзрослеет и откажется от своей затеи. Во всяком случае, к такому скорому расставанию с дочкой Елена была не готова. Но Ефим сумел обворожить дочь. Как это порой удаётся отсутствующим в семье отцам. Она бредила его профессией журналиста, сочувствовала его профессиональным неудачам. Читая его пространные письма, Женя обижалась на мать, что та оставила папу без поддержки. В отличие от Ефима, Елена дочке на мужа не жаловалась. Поэтому сейчас у нее не было уверенности, что шестнадцатилетняя Женя не возьмет в сторону отца. «Фима, дай девочке закончить школу в России, не срывая ее сейчас», — молящим голосом произнесла Елена. «Там тоже есть школы. Чем раньше дочь попадет в Израиль, тем она лучше приспособится к другой жизни». с жёсткой интонацией произнёс Ефим. Мольба и растерянность Елены придали ему сил. Всё, уважаемые, концерт окончен. Пожалуйста, поторопитесь. Мы тоже хотим Новый год дома встретить. Усталая, немолодая капельдинерша в синей униформе выпровожала припозднившихся зрителей. И действительно, толпа в фойе и вестибюле бесследно растаила. Погасли яркие люстры, только дежурные светильники освещали полутёмное пустое пространство. Лена быстро встала и пошла к гардеробу. Ефим едва поспевал за ней. Гардеробщица уже бряцала ожерельем собранных на проволочку номерков. Она отдала последним зрителям их пальто. Закончился ремонт фирмы Y на Бармалеева. Светильники, монтированные в потолок, уже освещали мягким светом отделанные под дуб стены комнат и покрытые серым ковролином полы. Рабочим оставалось завершить оформление. Они устанавливали металлические порожки кабинетов, привинчивали к стене зеркала, Развешивали картины, самолично выбранные Игорем в художественном салоне. Вот-вот должны были завести новое оборудование для издательства: компьютеры Macintosh, аппаратуру для цветоделения, современные сканеры и принтеры. Игорь заключил договор и с охранной фирмой. При входе за широким деревянным барьером Установили телевизор наружного наблюдения. Его съёмочная камера была вмонтирована в светильник над железной дверью, выходящей во двор. Перед телевизором стояло крутящееся кресло для охранника, пока ещё пустое. Игорь присел на место стража, чтобы оценить обзор отслеживаемый камерой. Экран был уже включён. Всё та же тумба торчала посреди маленького заснеженного дворика. Пробежал ребёнок с санками под мышкой. Прошла бедно одетая женщина с собачкой. Собачка на минуту остановилась у тумбы и, важно, задрала лапку. «Да, весёленькое зрелище предстоит охраннику», — посочувствовал будущему дозорному Игорь. Неожиданно на экране возник... Явно пьяноватый мужичок в зеленом солдатском бушлате и потертой черной кожаной ушанке. Мужичок, озираясь, остановился у тумбы и расстегнул брюки. Этого только не хватало, — с неудовольствием подумал Игорь. Мало того, что собаки облюбовали это сооружение. Он отвернулся от экрана. Но что... Кто-то заставил его снова обратить внимание на мужика. Он узнал его, когда тот сдвинул на затылок падающую на глаза шапку. Чего ему здесь надо? настороженно подумал Игорь, вспомнив, что это жилец расселённой коммуналки с Подъяческой, который получил жильё где-то за городом. Кажется, Алексей называл его Коляном. В справив нужду, Колян, сильно пошатываясь, направился к двери офиса, с трудом обходя ещё не вывезенный строительный мусор: обломки кирпичей, остатки старой штукатурки и обрезанные доски, горой сваленные у стены дома. Неожиданно он наклонился и поднял с земли кусок битого кирпича. Игорь не успел отреагировать, когда Колян с силой размахнувшись, запустил кирпич уже в вымытое чистое окно офиса. Кирпич ловко пролетел между железными прутьями, ограждающими окно решётки, пробил одно стекло, другое и соскрежетом прокатился по столу секретарши, стоявшему у окна. Игорь вскочил с кресла охранника и, распахнув железную дверь, бросился ловить хулигана. Но Колян и не думал убегать. Взяв в руку другой кирпич, он, покачиваясь, поднял его над головой. «Всех убью, гады!» — заплетающимся языком грозил он. Однако невозмутимый вид Игоря отрезвил Николая. «Все нормально, старик. Положи камешек. Давай поговорим спокойно», — сказал Игорь. Поговорим, Гриш. Кинули человека, а теперь болтовнёй думаешь отмазаться. Вон какие хоромы на моей кровушке отгрохоли. Знаю, на вас управы нету. Всё у вас куплено, схвачено. Николай опустил руку и швырнул кирпич себе под ноги. Затем неожиданно уселся на мусорную кучу. и в голос зарыдал, вытирая хлюпающий нос рукавом великоватого ему бушлата. Бушлат был явно с чужого плеча. Игорь, с брезгливостью поддерживая Николая под локоть, потянул его в офис. — Пошли. Давай разберемся. Они прошли в помещение, куда злорадно сквозь разбитое окно пролезал январский мороз. Здесь уже находились Алексей и два рабочих, которые прибежали, услышав хлопок разбитого стекла. При виде Николая Алексей понял причину его появления и сейчас лихорадочно соображал, как выкрутиться из щекотливой ситуации. Он действительно вручил Николаю лишь адрес и прописку в несуществующем доме. На месте дома Алексей видел это своими глазами, было лишь припорошенное первым снегом пипелище. Его не особенно волновала судьба этого горемыки. Сделка принесла Алексею кругленькую сумму, и он убедил себя, что город действительно нуждается в санитарной очистке. Пора избавить красивые улицы от позоряющих облик города пьяниц и забулдыг, в области полным-полно пустующих домов, а зимой дач горожан. К тому же Колян получил кое-какие бабки, так что мужик не пропадёт. Николай, увидев Алексея, бросился на него и вцепился в ворот его свитера. Этот Ты, сволочь, мне бумажку вместо дома подсунул. Сгоревший дом за натуральный провёл. Поняв, что произошло какое-то недоразумение, Игорь ждал объяснений от своего помощника. Алексей оторвал от себя руки Коляна и обстоятельно описал шефу, как покупал домишко в деревне. И даже На ходу сочинил, какие красивые резные крылечки и окошки были в том доме. А ты, братан, наверное, по пьяни сам и сжёг свою хату, убедительно высказал предположение Алексей, тыча пальцем в грудь Буяна. Чтобы замять случившиеся, Николаю подкинули мелочишку отступного и предупредили. чтобы нос сюда не казал. Уже с завтрашнего дня на работу заступит охрана и так отметелит, что костей не соберёшь. Игорь поверил своему напарнику, а не этому забулдыге, который то ли сам сжёг дом, то ли жители деревни его подожгли, не желая принять чужака. Однако история произвела на Игоре тягостные впечатления. В последнее время ситуация на рынке недвижимости осложнилась. Какие-то неувязки сопровождали почти каждую сделку. То оказывалось, что хозяин квартиры состоит на учёте в всех диспансерах и не имеет права продавать её. То жильцы скрывали, что в квартире прописан отсутствующий член семьи. Игорю приходилось слышать и о раздирающих душу историях, когда продавцы квартир исчезали бесследно или внезапно умирали. Сам Игорь, хотя ему и приходилось лавировать между статьями закона, на откровенный криминал не шёл. Квартирные сделки приносили фирме определённые деньги, но Правоохранительные органы уже стали наводить порядок в этой области. Надо было либо выводить эти сделки из тени, либо завязывать с ними. Игорь уже сделал выбор в пользу издательской деятельности. Распыляться дальше на побочные виды заработка не имело смысла. При хорошей организации издательский бизнес обещал принести деньги. приличный доход. Хотя и здесь имелись подводные течения. Игорь внимательно посмотрел на взмокшего от волнения Алексея, который продолжал нервно оправдываться, и чем подробнее и обстоятельнее он это делал, тем больше сомнений возникало у Игоря в правдивости его слов. Кстати, как раз накануне Нового года, после расселения квартиры на Подьяческой, тот приобрел новую модель Жигуля. Говорил, что он накопил денег. С чего бы ему иметь накопление, если и в Игорьке он получал обычное, довольно скромное жалование? Нет, если он, Игорь, дорожит устойчивостью своей издательской фирмы, С квартирными сделками пора кончать. Всё, точка, прервал Игорь объяснение Алексея. Ты о чём? не понял Алексей. Значит так, Лёша, квартирными сделками наша фирма больше не занимается. Сейчас идёт перерегистрация риелторских фирм, но я пас. А как же вторая серия на Подъяческой? — напомнил Алексей. — Это и будет наша заключительная партия, — после короткой паузы заявил Игорь. — Если хочешь работать в моем издательстве, никаких квартир. Алексей поиграл жил в акаме, но промолчал. — Прерывать квартирную деятельность сейчас, когда у него уже есть свои агенты в народе? которые сообщают ему о стоящих внимания квартирах, где живут пенчиуги или одинокие старушки, завязывать с этим бизнесом в такой момент было чертовски выгодно. С другой стороны, издательство Y тоже на подъёме. Алексей понимал, что может стать начальником отдела реализации. Фактически он давно им стал. А книжная торговля тоже начинает приносить выгоду. Надо посоветоваться с Мусей. Она, как всегда, что-то дельное пресоветует. Игорь ждал его ответа, наконец спросил прямо: "Так что? Ты со мной остаёшься или в самостоятельное плавание решил пуститься?" "Дай мне подумать пару недель", Игорёха. Я тут пораскину мозгами, что к чему и скажу тебе наверняка. Хорошо, Люша, даю 2 дня. Больше ждать не могу. Если ты уходишь, мне на отдел реализации надо человека подыскать. Может, ты сам мне кого порекомендуешь?